Глава 11. Информации на носителе было много. Прошло не меньше часа, во время которого я просматривал данные, причем некоторые в ускоренном режиме. Все-таки тут оказалась информация о Центре. Оказывается, Центр занимался не только отловом и сортировкой кандидатов. Они еще разрабатывали и тестировали, чаще всего на тех же отловленных кандидатах, принципиально новые системы вооружения. Вот такая отбраковка некондиционного материала. При всем при этом отлавливались не только подростки с задатками к магии, но и обычные беспризорники, которые не нужны были даже это. Как бы то ни было, даже среди низших каст не было заведено, чтобы люди пропадали целыми группами, не говоря уже о том, чтобы исчез весь квартал, не власть имущим же всю грязную работу выполнять. Но и такое тоже встречалось, в зависимости от поставленной цели и нужном количестве определенного материала. Еще они предоставляли услуги тем же Ита, которые любили, уважали и изобретали яды, естественно, нуждающиеся в испытании. Больше всего они любили создавать яды направленного действия, например, на определенный клан. Начинали они с выборочных эффектов, таких как цвет глаз, волос, национальность – Вот только такой выраженный убыток обычного рабочего населения не слишком нравился властям. Поэтому конкретно эту лавочку пришлось свернуть и довольствоваться малым. Только я не понял, знал ли император и другие кланы о личном полигоне Ита, или простое стечение обстоятельств заставило уменьшить энтузиазм негнушающегося ничем клана. Например, как я узнал... От чего мне хотелось вернуться и выжечь полностью весь клан Маэда вместе с его центром, посетители той ночлежки, в которой я очнулся, не все сгорели в адском пламени Оми. Довольно многих перевезли в центр, буквально как скот на скотобойню. Что с ними стало, нигде не указывалось. Скорее всего, были еще живы, потому что ничего нового там в этот момент не создавалось и не испытывалось. Так что мне просто дико повезло, что я попал в центр, когда и испытывать было нечего, да и, и -то новых образцов не подвезли. Вытащив из ушей наушники, я аккуратно положил их на место. Да, великому князю однозначно будет чем заняться, разбирая тот ворох информации, который здесь был представлен. маэда ведь не просто в разговорной форме с надрывом все поведал. Он приложил все характеристики и чертежи к каждому испытанному оружию, а также рецептуру каждого яда, который прошел испытание в центре. Причем истинной угрозы Российской империи не было. Пока. Но все подводилось к тому, что все испытания и оружие были в перспективе направлены на мою страну. А я-то еще удивлялся, зачем им такое огромное здание, если фактически кандидаты обитали только на одном этаже? Идиот. Надо было как минимум догадаться. Я протер лицо руками. Так, хватит рефлексировать. Пора выдвигаться за вещами. Я встал с дивана, на котором все это время сидел, и тут же упал обратно, потому что корабль качнуло как-то особенно сильно. За дверью послышался удар, затем негромкая ругань с знакомым голосом. Как только корабль выпрямился, я встал и подошел к двери, распахнув ее. Фудзико чуть ли не кубарем влетела в каюту. Я же, выглянув в коридор и, убедившись, что он пуст, быстро захлопнул дверь. «Просветленная Ири! Чем здесь так воняет?» – простонала лиса. «Вообще-то запах очень характерен. Только не надо меня уверять, что не знаешь, как воняет мертвечина». Я с удивлением смотрел на сумку, из которой торчали рукояти обоих мечей. Похоже, Фудзико пришла сюда, полностью собрав вещи. «Как ты меня нашла?» «По запаху! Как же еще?» Огрызнулась девушка, лихорадочно засовывая в нос турунды, смазанной какой-то остро пахнущей мазью. Только из-за этой воник, который пропитался весь корабль, это было сделать не так уж просто. А, ну да. И как я сам не догадался. Я криво усмехнулся. Хвалю за старательность и целеустремленность. Я поймал на себе злобно брошенный взгляд и уже просто не мог остановиться. А это ты как бы собрала вещички, чтобы выкинуть меня из каюты и своей жизни? «Это развод, дорогая. Только не нужно говорить, что все дело в той прекрасной леди. Ты же всегда пропускала мимо носа мои небольшие шалости». «Хватит ерничать», — огрызнулась лиса. «Что-то происходит, понимаешь? Что-то страшное. И это не просто буря. Потому что бури, как таковой, нет. Если бы ты поднялся на верхнюю палубу, то тебя бы не снесло ветром. Даже меня не снесло. Ветер есть, конечно, но не такой сильный, чтобы гренить такой огромный лайнер». «Что тогда раскачивает корабль?» Я невольно нахмурился. В голову лезли самые паршивые мысли. «Я не знаю, но мимо нашей каюты пронеслась толпа матросов, и от них просто разила страхом. Моряки, которые испугались шторма? Это даже на бред не тянет. Тогда я собрала все наши вещи и пошла тебя искать. Надо забыть на время распри. Вдвоем, как ни крути, выжить проще. Кстати, что ты здесь делаешь?» Я, когда тебя искала, думала, что ты снова к той великосветной шлюхе подался. Потому ты вышла на верхнюю палубу. Но там только распорядитель бегает и просит умоляющих ВИПов не покидать пока каюты. Скоро и сюда прибежит. Здесь тоже состоятельные и родовитые пассажиры плывут. Так ты скажешь, что происходит? И что ты здесь потерял? Ты можешь мне не верить. Но я случайно услышал, что на пассажира этой каюты готовится покушение. Я сел на диван, потому что корабль снова качнуло. Фудзико не удержалась на ногах и упала бы, если бы я не нагнулся и не перехватил стройное тело, усадив к себе на колени. Когда я пришел сюда, чтобы его предупредить, то увидел, что предупреждать уже некого. Но ты сама слышишь этот запах, свежие трупы так не воняют. А потом приперлись убийцы. Вообще-то парочка уродов, которых никто в своем уме не назовет убийцей. Они теперь компанию своей несостоявшейся жертве составляют. «Я же решил, что никому не наврежу, если слегка облегчу шкафы и кошельки старика». «А ты что же, против?» «После того, как со своим дохлым приятелем пыталась меня обнести?» «Отпусти меня!» «Прошипела лиса и дернулась, чтобы сползти с моих колен, потому что качка все равно не дала бы ей подняться на ноги». «Сиди!» Я положил руку ей на бедро и не сильно шлепнул. «Должен же я получить хоть какую-то компенсацию за свои личные придирки?» Лиса притихла и выразительно покосилась в сторону двери, ведущую в комнату, где лежало тело старика. Скорее всего, в голове у нее промелькнуло, что я не совсем здоров, если в подобной ситуации решил начать приставать, но мне просто было необходимо немного подумать. Кто виноват, что именно в подобной ситуации Фудзико закрывает рот и оставляет меня в тишине? Самое логичное было пересидеть эту непонятную бурю, Но почему-то химица у меня тянул именно туда, на палубу, в самую гущу непонятно развивающегося события. Корабль качнуло так, что если бы диван не был прикручен к полу, то мы бы вместе с ним полетели бы прямиком к стене, которая отгораживала гостиную от спальни, а так нас просто вжало в спинку. Фудзиков вскрикнула, а я нахмурился. «Так, вот это уже вообще ненормально». Я дождался, когда корабль выпрямится, и, решительно пересадив лесу с колен на диван, начал подниматься. Все же мое второе «я» было право. Чтобы живым добраться до Осыки, необходимо как минимум посмотреть, стоит ли проблема моего прямого вмешательства. Громкий стук в дверь каюты заставил замереть на месте. «Выходите быстро на палубу!» Заорал из-за двери чей-то истеричный голос. «Срочная эвакуация! Повторяю, срочная эвакуация!» Мы с Фудзико переглянулись. Происходило что-то действительно из ряда вон выходящее, и я никак не мог понять, что могло послужить причиной. Я быстро вытряхнул из сумки лисы свои вещи и сложил их в чемодан. Туда же пошел ком. Жаль, что на документах старика красуется его фотография. Нужно было быть просто клиническим идиотом, чтобы спутать меня с ним. Но вот документ о том, что я пассажир каюты номер 20, отправился к остальным вещам в чемодан. Пока суть до да дела, если будут разборки с идентификацией, можно будет либо придумать правдоподобную историю, либо элементарно свалить. Немного подумав, я протянул тревожно смотрящий на меня кицуне руку. «Пошли, просто идешь со мной, молча. Если откроешь рот, то я оставлю тебя на корабле, это понятно?» Она быстро закивала, и мы вышли из каюты, которую я не забыл тщательно запереть, Напоследок, положив на обычный замок запирающее заклятие, немного нестандартное, так, чтобы обычным универсальным отпирающим заклинанием его было не открыть. Оказавшись на палубе, мы остановились в конце небольшой очереди перепуганных людей, которые переглядывались и пытались шепотом выяснить, что происходит. Я тоже оглянулся. Лиса была испугана, словно чувствовала что-то или кого-то, что было неведомо остальным. Я тоже это чувствовал. Небольшое напряжение и какой-то внутренний мандраж во всем теле заставляли недоуменно оглядываться. Девушка так сильно прижалась к моему боку, что даже частично блокировала передвижение. При этом по ее телу время от времени пробегала дрожь, а до моего напряженного до предела слуха долетало ее тихое бормотание. Но я так и не понял, она молится или скороговорки почти про себя проговаривает, чтобы таким образом хоть немного успокоиться». Мимо пробежал матрос, и я успел дернуть его за куртку, тормозя. «Что происходит? Это не буря. Море почти спокойное». На последнем слове я не сумел сдержаться и заорал. икути Это икути У матроса глаза были вытращены, и в них плескался ужас. «Наш местный маг попытался его отогнать, но, похоже, сделал еще хуже. Камень ему в глотку!» «Так, я судорожно вспоминал все, что я знаю о Якути». Не вспоминалось почти ничего, лишь то, что эта тварь имела листовидное длинное тело, много щупалец и в длину могла достигать нескольких километров. Спасибо учителям японского фольклора. Корабль тряхнула так, что я с трудом удержался на ногах. Вверх взлетел огромный столб воды, а Фудзиков цепилась в меня и закричала. Юки-нари, что это?» Она смотрела вовсе не туда, куда уставились все, кто в это время находились на палубе, а чуть левее. Я перевел взгляд в ту сторону и выматерился. Тут мне очень помог почти уже забытый мой родной язык, который прекрасно мог в идиоматических выражениях охарактеризовать весь песец ситуации. Щупальце, вылетевшие из воды в том месте, куда теперь смотрели все, не обращая внимания на тонны воды, заливавшие палубу и стоящих на ней людей, вовсе не стремилось кого-нибудь схватить или вообще как-то коснуться палубы. Оно начало дрожать, И уже через мгновение из него полилась какая-то вонючая слизь, которая начала падать на палубу, подозревая, что не только на нашу, но и на верхнюю, а также на те, что находились ниже. У кого-то из пассажиров не выдержали нервы, и мужик средних лет вполне европейской внешности с громким криком бросился к противоположному борту. За ним тут же ринулись пятеро других пассажиров и матрос, куртку которого я выпустил из рук. Все они дружно и громко верещали, не замечая ничего перед собой. Что они пытались сделать, добравшись до борта, так и осталось загадкой, потому что бежавший первым внезапно нелепо взмахнул руками и повалился на палубу, по которой тут же заскользил, теперь уже стремительно приближаясь к борту. За ним, на слизь, которая оказалась просто нереально скользкой, попали и те придурки, которые бросились за этим мужиком. Последним упал матрос который сумел перевернуться на живот и даже попытался за что-нибудь уцепиться, но не тут-то было. Упав, он так перемазался в этой странной слизи, что создавалось ощущение, будто его обильно полили маслом, и все, к чему он прикасался, выскальзывало из рук. С громким криком семеро жертв и кути начали падать за борт, и вот теперь в ту сторону метнулось сразу три щупальца. В тот же миг с верхней палубы начали падать в воду отчаянно кричащие люди, а в одной из женщин я узнал леди Троунтон. Мы с Фудзико стояли, стараясь не шевелиться, прекрасно понимая, что нам не удастся остаться на месте, когда монстр снова качнет корабль. Рядом с нами замер еще один матрос. Я его мельком видел, когда работал на этой палубе, но сейчас он настолько испуган, что не узнал ни меня, ни Фудзико». «За каким хером вы нас вытащили из кают?» – прошипел я, хватая матроса за воротник куртки и выворачивая его так, что частично перекрыл кислород. Мой бросок был настолько стремительный, что матросик не сумел ничего сделать. «Чтобы активировать портал!» – прошипел он, отчаянно стараясь вырваться и одновременно пытаясь не особо сильно дергаться, чтобы не угодить в слизь, которая расползалась уже по всей палубе то тут, то там начали падать и пассажиры, и члены команды, до этого стоявшие застывшие столбами. С громкими криками они тут же начинали скользить по палубе к борту, буквально завывая от ужаса. И то, что многие из них были японцами, и вроде бы не должны были настолько явно демонстрировать свой страх перед неминуемой смертью, не говорило ни о чем, потому что именно японцам было жутко до поноса ведь смерть в желудке у демона лишала их надежды на перерождение. «Где должен открыться портал?» – заорал я задницей, чувствуя, как утекают последние секунды, после которых начнется настоящий ад в попытках все же удержаться на скользкой палубе. «Там!» Матрос сумел махнуть рукой в сторону рубки, в которой находился дежурный старпом, отвечающий за эту палубу. Возле рубки начало разгораться знакомое свечение и я резко отпустил воротник куртки матроса, чтобы с низкого старта рвануть в ту сторону, тем более, что на палубе в той стороне еще виднелась узкая полоска, свободная от слизи. а а, -а, -а, -а Я бросил взгляд в ту сторону, где матрос от неожиданной свободы сделал крошечный шажок назад, и его нога тут же оказалась в смертельной ловушке слизи и кути. Он попытался уцепиться за стоящую рядом Фудзико, но я, совершенно не испытывая жалости, пнул его в живот, чтобы он не вздумал нас задержать. Дальше, не глядя на упавшего парня, я бросился к порталу, волоча за собой увесистый чемодан и Фудзико, который, ко всему прочему, крепко прижимал к груди свою сумку. Она бежала за мной, плача от ужаса, но времени, чтобы ее успокаивать, у меня не было. «Заткнись и шевели копытами!» Процедил я, не сильно встряхивая ее. Для этого мне пришлось остановиться на миг. Но так все же было быстрее, потому что девчонка всерьез начинала меня тормозить. «Если не возьмешь себя в руки, я тебя брошу. И я могу это сделать в отличие от тебя. Но тебе уже будет все равно, потому что эта тварь схорчит тебя быстрее, чем накроет заклинание. Ты все поняла? А пореветь можешь потом, в безопасном месте». Она тут же заткнулась и я бросился вперед огромными скачками, потому что слизь почти подобралась к нам. Мы все же вляпались. На последних отчаянных шагах я почувствовал, что мои ноги заскользили по палубе, и единственное, что я мог в этом случае сделать, это направить наше скольжение в нужную сторону. Появилось стойкое ощущение, что слизь целенаправленно начинает тянуть меня за борт но я уже набрал достаточное ускорение, чтобы воспользоваться инерцией и рыбкой нырнуть в портал, все так же волоча за собой Фудзико, надеясь, что она успеет сконцентрироваться и прибудет на место в целом виде». «Благодарение богам! Я уже и не думал, что кто-то еще сумеет воспользоваться порталом. Что же это творится-то? Древние, уже полузабытые демоны вырываются на свободу. И кути, надо же! О них уже 300 лет никто не слышал, и тут такое несчастье!» Вокруг нас бегал какой-то старичок и яростно жестикулировал, явно переживая, что столько народу пошло на корм демону, а то, что среди них были богатые и знаменитые, не улучшало его пищеварение. Я же лежал на полу и даже не пытался подняться, понимая, что у меня все равно не получится этого сделать. То место, где я вляпался в слизь, начало нещадно зудиться и жечь до нестерпимой боли. Закатав брючину, я увидел первопричину всего этого. Почти всю ногу, куда попала слизь на голое тело, на глазах вырастали огромные пузыри с каким-то мутным зеленым содержимом. Главное, чтобы этот яд не распространился никуда больше, но и без ноги оставаться не слишком хотелось. Яд словно проникал до самой кости, от отчего я мог только скрежетать зубами. Я бросил взгляд на лисицу, которая вроде бы была цела и теперь просто дрожала, все так же прижимая к груди сумку. «Сейчас, молодой господин, я помогу вам!» Старичок принялся чем-то поливать мою ногу, которая постепенно приобретала нормальный вид, пузыри вскрывались, а кожа тут же зарастала. Удовлетворенно хмыкнув, старичок из другой склянки обильно полил меня и Фудзико, а слизь при попадании этого раствора принялась словно бы испаряться. Уже через минуту я сумел подняться на ноги. Заглянув мне в лицо, старичок вздрогнул. Я же даже материться уже не мог. Понятно, мои глаза опять почернели, и теперь скрывать, кто я такой, просто не имеет смысла. И тогда я решил брать на нахрапом. Я Оши а это Фудзико-сан, моя наложница. Я небрежно кивнул на потупившуюся лесу, которая в этот момент старательно изображала покорную японскую дворянку. Пусть и бедную, другие просто не становились наложницами детей кланов. «Где мы очутились? Куда нам идти, чтобы привести себя в порядок и отдохнуть? И самое главное, кто мне заплатит компенсацию как моральную, так и материальную?»